Глава одиннадцатая. «Вам будет очень хорошо в этом кресле!» Маамакутси посмотрела на свои часики. Маамакутси и мистер Полупец уехали в Моколоде. Маамакутси слегка задела то, что Маамакутси выбрала его, а не ее, себе в спутнике. но не стоит завидовать», — напомнила она себе хотя бы потому, что в должное время этот человек станет ее собственным помощником — Помощником – помощница детектива. Всё в офисе, что касалось печатания или подшивки документов, было выполнено, и потому не было никаких причин оставаться за письменным столом, когда на часах было уже четыре. В гараже мистер Матиконе, отправив учеников по домам, заканчивал ремонт французской машины для придирчивого клиента. Наверное, он пробудет еще около часа, чтобы все привести в порядок, если раздастся звонок, он ответит и оставит запись. Хотя вряд ли кто позвонит, потому что клиенты редко звонят в конце рабочего дня. Важные телефонные звонки раздавались утром. Именно в начале дня люди набирались смелости обратиться к частному детективу, потому что это часто бывало непростым решением, признанием серьезной проблемы, того, о чем обычно стараются не думать и не говорить, ну что, без сомнения, беспокоит и пугает. Утро давало человеку силы справляться с подобными делами, а в конце дня им овладевало смирение. Однако Маамакути именно в конце рабочего дня приняла решение, требовавшее большой смелости. Она не собиралась ничего предпринимать относительно Пхути ради Пхути, но сейчас вдруг почувствовала, что должна найти своего жениха и выяснить, почему вчера вечером он не пришел на ужин. Ей вдруг пришло в голову, что могут существовать вполне обоснованные причины его отсутствия. «Люди иногда путают дни». Она сама на прошлой неделе весь вторник думала, что уже среда. и если это могло случиться с ней женщиной очень организованной, благодаря бесценным тренингам в Ботсванском колледже делопроиз производства, то любой другой человек, вплотную занимающийся бизнесом, легко мог спутать дни недели. Если так, то Пхути мог отправиться ужинать в дом к отцу. Отец мог не заметить этой ошибки сына, даже если это был не тот день, когда Пхути обычно приходит ужинать, потому что в последнее время этот много поживший на свете человек, казалось, вообще не разбирает, какой на календаре день. Он помнил далекое прошлое старых друзей, весь свой скот, который так любил. Все воспоминания, хранящиеся в памяти со времен его молодости, со времен протектората и даже с еще более ранних дней, оставались с отцом Пхути ради Пхути. Но недавнее прошлое, казалось, проходило мимо старика. Мысль, что Пхути мог просто перепутать день, воодушевила мама Кути, но ненадолго. Пхути имел обыкновение ужинать в доме своего отца по воскресеньям, И вряд ли он мог спутать этот день с каким-то другим на неделе, потому что в воскресенье не ходил на работу. Если же он все-таки спутал дни и отправился ужинать куда-то еще, то это могли быть только дома его сестры или тети, потому что больше он нигде никогда не ужинал. Ни тетя, ни сестра не упустили бы случая сказать в пути, что он ошибся днем. Обе они прекрасно ориентировались в днях недели, особенно тетушка. Эта женщина, стоящая у истоков семейного мебельного бизнеса, обладала острым умом. Пхути сам говорил Мамакути, что у его тети необыкновенная способность запоминать цены, и это относилось не только к текущим ценам, но и к тем, что были в ходу еще до обретения страной независимости. Она знала, например, какую цену запрашивали торговцы в ближайшем магазине за керосин в серебристых канистрах и сколько стоила банка сиропа или говядина из фрайбентус в конце 50-х годов прошлого века или спички или радиоприемник завода в Булаваю. «Конечно. Такая женщина, если бы Пхути неожиданно пришел к ней поужинать, наверняка сообщила бы племяннику, что он оказался не в том доме и не в тот день». «Нет», — признала Мамакути. «Это попытка ухватиться за соломинку». «Пхути ради Пхути не пришел ужинать, потому что остыл к ней после ее феминистского саморазоблачения». Он испугался, его обескуражила мысль, что придется жить с феминисткой, которая будет к нему слишком требовательной. Независимо от того, насколько это правильно, некоторым мужчинам обхути, очевидно, относятся к их числу. Нужны женщины, которые не заставляют их чувствовать себя виноватыми в том, что хотят того, что хотят. И она должна была бы понять это, сказала себе мамакути У Пхутия ради Пхутия, несомненно, были проблемы с уверенностью в себе. При его-то заикании и робости, и, разумеется, такому человеку не хочется жениться на сильной женщине. Ему нужна женщина, которая станет смотреть на него снизу вверх хотя бы немножко и даст ему возможность почувствовать свою силу и мужественность. «Ей следовало бы давно понять это», – подумала Мамакутия, – «и поддержать своего жениха и успокоить его». Мама Кути снова посмотрела на часики, а потом опустила взгляд на свои туфли. «Не смотри на нас», — казалось, говорили они, — «не смотри на нас, мисс-феминистка». От них нечего было ждать помощи, да они никогда и не помогали ей. Мама Кутси должна сама разобраться со своими проблемами, это значит, что ей нужно прямо сейчас, не откладывая, отправиться в магазин самой удобной мебели и поговорить с Пхути, пока у него еще не кончился рабочий день. Она попросит мистера Матику не отвезти ее туда. Он добрый человек и никогда не откажет в просьбе. Тут ей пришла в голову мысль. Марамацве как-то говорила, что мистеру Матику не нужно новое кресло. Она поедет с ним в магазин, объяснив это тем, что хочет помочь выбрать это кресло. Таким образом, она сможет поговорить с Пхути, не дав мужу своей начальнице понять, что приехала специально, чтобы увидеться с ним. Мама Кути встала из-за стола и пошла в мастерскую, где нашла мистера Матику, не стоящему у входа. Он созерцал Тлоквинг-Роуд. Мужчина машинально вытирал руки старой тряпкой, думая о чем-то более важном, чем въевшееся в кожу масло. «Я рада, что у вас нет работы, Ра», — сказала Мамакути, подходя к мистеру Матикони сзади. «У меня есть идея». Мистер Матикони повернулся и рассеянно посмотрел на женщину. «Я был мыслями далеко отсюда», — улыбнулся он, — «Я думал...» «Я тоже думала. Перебила его Мамакути. Думала о новом кресле, которое Марама Цве, как она говорила, хочет вам купить». Мистер Матико не сунул тряпку в карман. «Да, хорошо бы», — заметил он. «Мне неудобно сидеть ни в одном кресле на зебродрайв. Не понимаю, что с ними случилось. Они все в комках и в пружинах». Мама Кутсе очень хорошо представляла себе, что случилось с мебелью в доме на «Зебра-драйв», но не собиралась про это говорить. Она всегда подозревала, что Марама Цве не в ладах с пружинами, где бы они ни были. Достаточно посмотреть, как белый фургончик ее начальницы кренится на одну сторону, на сторону водителя, затем на ее офисный стул, хотя в нем и нет пружин, но и он заметно клонится вправо, туда, где одна ножка слегка погнулась под тяжестью традиционной фигуры Марамоцве. «Вам будет очень удобно в новом кресле, Ра», — улыбнулась Мамакути. «Я думаю, нам стоит прямо сейчас проехать в магазин и что-нибудь выбрать». «Не покупать, конечно, это может подождать до тех пор, пока Морамоцве не найдет времени туда съездить, но во всяком случае мы можем поехать и зарезервировать для вас что-нибудь удобное». Мистер Матико не взглянул на свои часы. «Но это значит рано закрыть гараж». «А почему бы его не закрыть?» — возразила ему Мамакутси. «Ученики ушли домой, Марамацви и мистер Полупеце поехали в Мокуладе. Сейчас здесь нечего делать». Мистер Матико не пребывал в нерешительности очень недолго. «Отлично», — сказал он, — «мы поедем туда, а потом я могу отвезти вас домой, и вам не придется идти пешком». Мама Кутсея поблагодарила мистера Матику не пошла забрать свои вещи из офиса. «Найти подходящее кресло для мистера Матику не будет нетрудно», — подумала она. «Но легко ли будет говорить с Пхути ради Пхути сейчас, когда она так напугала его? И что он ей скажет? Может быть, просто выразит сожаление по поводу того, что их помолвка расторгнута?» Найдёт ли он слова для этого?» или просто будет молча смотреть на нее, как обычно, не в силах подыскать подходящего объяснения. В магазине самой удобной мебели Пхути ради Пхути стоял у окна своего офиса и смотрел на похожий на казарму демонстрационный зал. Так было задумано. С места, где он сейчас стоял, менеджер мог смотреть вниз и подавать сигналы персоналу, если покупатели приходили с детьми, которые весело прыгали по креслам, или если люди приходили выбирать кровать, и что иногда случалось, слишком долго разлеживались на удобных матрасах, хотя и не собирались ничего покупать. Клиенты иногда просто хотели несколько минут передохнуть, прежде чем продолжать заниматься своими делами. И тогда Пхути ради Пхути мог привлечь внимание своих помощников к этой проблеме и подсказать им, что делать с помощью быстрого жеста. Палец, указывающий на дверь, означал «вон», «сжатый кулак», «скажи им», чтобы присматривали за своими детьми. А если грозивший палец был направлен на одного из служащих, это значило... Вон покупатели ждут, чтобы их обслужили, а ты сидишь и болтаешь с приятелями. Пхути ради Пхути увидел, как в магазин входит Мамакути вместе с мистером Матикони, и застыл. Проглотил комок в горле. Он собирался позвонить Мамакути извиниться за то, что не пришел накануне, но день был безумный. Ему пришлось навестить в больнице тетушку и выполнить целый список ее поручений. Ее положили в больницу принцессы Марины накануне утром с жуткой болью, а уже через час вырезали воспалившийся аппендикс. Он едва не лопнул, а это было бы опасно. А сегодня утром она уже сидела в постели и была готова давать племяннику поручения, и большую часть дня он выполнял их. У него совсем не было времени, чтобы позвонить Мамакути, а теперь она здесь, мистером матику не в качестве поддержки, и он должен все ей объяснить. Увидев, как женщина входит в демонстрационный зал, Пхути ради Пхути почувствовал знакомый клубок в желудке, клубок, который он всегда ощущал в прошлом, когда сталкивался с необходимостью говорить, и который так успешно парализовал его голосовые связки. Пхути ради Пхути отошел от окна и направился в демонстрационный зал. Мамакути Кутси еще не заметила своего жениха, хотя он видел, что она оглядывается по сторонам в поисках его. Сейчас женщина стояла и перед большим креслом, обитым черной кожей, и указывала на него мистеру Матикони, который наклонился, чтобы рассмотреть прикрепленный к креслу ярлык. Чудно, но Пхути ради пхути поймал себя на том, что пытается вспомнить цену. Это кресло, обтянутое мягкой кожей, было не очень дорогим, но и далеко не дешевым. Ему стало интересно. Неужели мистер Матику не из тех людей, которые в состоянии потратить кучу денег на кресло? Разумеется, Пхути ради Пхути знал из рассказов Мамакуце, что у Марама удобный дом. На «Зебра-драйв», значит, деньги у них есть. Возможный гараж над «Локвинг-роуд» процветает, хотя в те несколько раз, что ему доводилось бывать там, он не замечал кипучей деятельности. хути ради пхути прошел между расставленными столами для столовой, с неудовольствием заметив, что кто-то оставил отпечаток липкой руки на одном из них, самым лучшим из тех, что находились в демонстрационном зале, с черной полированной поверхностью. «Чей-то ребенок, — подумал он, — дотянулся и потрогал стол рукой, привыкший запихивать в рот сладости. Та же самая шаловливая ручка цапнула красную бархатную обивку на диване, стоявшем рядом, и теперь им придется прибегнуть к чистящему средству». Пхути ради Пхути вздохнул. Не стоит придавать этому большого значения. Страна наполнена детишками с липкими руками, да еще термитами, которые больше всего любят лакомиться мебелью. Таково положение дела, и если беспокоиться каждый раз, то только станешь еще больше заикаться. Мама Акутси не раз говорила ему, что надо перестать волноваться по любому поводу, и Пхути ради Пхути действительно старался. В результате он стал меньше заикаться и обрел некоторую уверенность в себе». Ему повезло, подумал он, быть помолвленным с такой женщиной, как Мамакути. Часто жены портят жизнь своим мужьям чрезмерными похвальбами или постоянной болтовнёй. Он видел такого человека в магазине, человека, который, казалось, потерпел сокрушительное поражение в жизни и теперь нёс в одиночку на плечах все заботы мира. Этот человек смотрел на мебель, как на еще одну вещь, о которой надо постоянно беспокоиться в этой без того тревожной жизни. «Оно очень хро... хро... шее...» Пхути ради Пхути подошел к мамаку, тем мистеру Матикони. Он прикрыл глаза. Знакомое ощущение жара в затылке... и привычная скованность мышц языка. Он видел слово «хорошо», написанное на воображаемом листе бумаги. Ему и надо было только прочесть это слово, как мама Куц его научила, но он не мог. Она читала книгу, посвященную проблеме заикания, и помогала жениху преодолеть недуг — Ну теперь Пхути ради Пхути не мог произнести фразу до конца. о о чуть чу чу чу Снова попробовал Пхути ради Пхути, но у него ничего не вышло. Он должен был позвонить своей невесте и все объяснить. А теперь он станет сердиться на него и, возможно, передумает выходить за него замуж. на вид очень удобная сказал мистер матикуни трогая кожу на одном из подлокотников. эта кожа такая мягкая тихонько продолжила мамакути некоторые кожаные кресла очень жесткие они из шкур старых старых коров пхути ради пхути нервно теребил верхнюю пуговицу на рубашке постаравшись расслабиться он снова открыл рот. На этот раз слова давались ему легче. «Диван обычно бывает двух- или трехместным», — сказал он. «Его также называют софой. Вон то большое кресло можно считать диваном, а это просто кресло». Мама куцекивнула. Она была поражена его внезапным появлением и теперь не знала, как себя вести. Женщина представляла себе, что начнет разговор с того, что осведомится о здоровье жениха... но он пустился в рассуждение о диванах, поэтому она объяснила, что мистер Матикони ищет новое кресло, и они решили посмотреть, не найдется ли здесь чего подходящего. Пхути ради Пхути внимательно слушал, затем повернулся к мистеру Матикони. «Вам нравится это кресло, Ра?» — спросил он. «Почему бы вам не сесть на него и не посмотреть, как вы будете себя чувствовать?» «Всегда лучше посидеть на кресле, прежде чем примешь решение». «Да я просто смотрю», — торопливо ответил мать «Я смотрю на это кресло, но здесь еще много других». Он видел цену на ярлыке и понял, что кресло не из дешевых. «Такую цену можно запросить за починку двигателя». «Да вы сядьте на него, Ра!» — пригласил Пхути ради Пхути, улыбаясь Мамакути. «И тогда наверняка поймете, насколько это хорошее кресло». Мистер Матико не сел, и Пхути ради Пхути вопросительно посмотрел на него. «Ну как, Ра?» «Очень удобное, правда ведь?» «Это кресло сделано в Йоханнесбурге на большой мебельной фабрике. В Йоханнесбурге много таких кресел». «Очень удобное согласился мистер матикуни да очень удобное, но я должен посмотреть еще и другие кресла. я думаю, в вашем магазине много хороших кресел да конечно подтвердил Пхути, но когда находишь подходящее кресло стоит выбрать именно его. Мистер Матикони взглянул на Мама Кутсин. Сейчас ему нужна была ее помощь, но она, судя по всему, была занята своими мыслями. Она смотрела на Пхути ради Пхути так, что это могло привести в замешательство. Было похоже, что она ждет, что он скажет что-нибудь. Но мужчина молчал. «Это какие-то их личные дела», — подумал он. «Лучше бы они отошли куда-нибудь и поговорили, чем обмениваться такими взглядами». У женщин всегда личные дела с мужчинами, рассудил он. Всегда что-то происходит на заднем плане, какая-то интрига или путаница из-за пренебрежения или недостаточного внимания, совершенно неумышленного, разумеется, но замеченного, прибереженного на потом, как следует обдуманного. И часто мужчины не подозревают о своей оплошности до тех пор, пока на них не польется поток обвинений и слез. «По счастью, Маорамоцве не такая», — подумал он. «Она никогда не унывает и всегда говорит обо всем прямо. Но эта Мамакутси с ее большими круглыми очками может оказаться совершенно другой, когда речь заходит о мужчинах. И этот бедняга Пхути ради Пхути, наверное, попал в переплет. Ему, наверное, не нравится быть женихом Мамакутси?» «Конечно, нет». Он боится ее с ее девяносто семью или сколько их там балами, боится ее решительных действий. Бедный Пхути ради Пхути. С момента появления Пхути ради Пхути мама Кути не произнесла ни слова, но сейчас она заговорила. Для мужчины очень важно иметь удобное кресло. Мужчины должны принимать столько важных решений, им нужны удобные кресла, в которых можно сидеть и обдумывать все это. Я всегда так считала. Поделившись этим наблюдением, она украдкой взглянула на Пхути ради Пхути и опустила взгляд на свои туфли. Похоже было, она ждала, что туфли будут возражать и упрекать за внезапный отказ от привычных взглядов, В частности, мама Кутси всегда утверждала, что действительно важные решения за мужчин принимают женщины, тонко и незаметно, но это делают именно они. Об этом они с Марамоцве вели нескончаемые разговоры, их мнение по этому поводу совпадало. И вот мама Кутси малодушно провозглашает, что именно мужчины, сидя в удобных креслах, принимают все важные решения. Женщина не спускала взгляда с туфель, но они молчали, словно лишившись дара речи от удивления. Пхути ради Пхути посмотрел на Мамакути. Он улыбался, как человек, совершивший приятные открытия. «Это правда», — сказал он, — «но хорошего кресла заслуживает каждый. Женщины тоже, им тоже приходится думать о важных вещах». Мамакути торопливо кивнула в знак согласия. «Да, верно, и хотя ты, возможно, сочтешь меня старомодной, но я всегда считала, что мужчины играют в жизни более важную роль. Видишь ли, я так воспитана». Эта реплика заставила Пхути ради Пхути улыбнуться еще шире. «Я надеюсь, ты придерживаешься не слишком традиционных взглядов», — сказал он. «Современным мужчинам это не нравится». «Им нравятся жены, у которых есть собственное мнение». «Да у меня, конечно же, есть собственное мнение», — быстро отозвалась Мамакути. «Я никому не позволяю думать за себя». «Это хорошо», — сказал Пхути ради Пхути. Он осознал, что перед этим говорил гладко, не заикаясь, и из-за этого слегка запнулся, но ему стало легче, потому что его отсутствие на ужине и то, что он не предупредил свою невесту, казалось, не расстроило мамакутсе. А теперь, когда Пхути ради Пхути рассказывала болезни тетушке и в своем визите в больницу, слова лились легко. Мама Кути уверила жениха, что, хотя его отсутствие огорчило ее, она понимала, что у него могли быть основательные причины, и не волновалась. «Ну ты и лгунья, босс!» — вдруг сказали ей туфли. Но мама Акутси разговаривала с человеком, которому предстояло стать ее мужем. У нее не было времени прислушиваться к ворчанию туфель. «Ну что же», — сказал Пхути ради Пхути, — «будем смотреть еще кресло, или вам понравилось это?» Мистер Матикони похлопывал по коже подлокотников кресла. Она была мягкой на ощупь, и он легко мог представить, как сидит в этом кресле у себя в гостиной дома на зебра драйв, похлопывая по подлокотникам и созерцая потолок. На заднем плане на кухне Марама Цве готовит ужин, и дразняющий запах ее вкуснейшего тушеного мяса разносится по коридору. Это была великолепная картина «Бемолетное видение рая, если удастся туда попасть». «Есть ли что дурное в том, что человек сидит в таком кресле и размышляет?» – спросил мистер Матикони. «Нет. Хотя, кажется, многие люди хотят, чтобы мужчины чувствовали себя виноватыми в этом. Он недавно слышал по радио, да и говорила, что мужчины в основном ленивы и хотят, чтобы их обслуживали женщины. Разве можно так говорить?» Он, например, нисколько не ленив, он напряженно работает целыми днями в быстрых моторах на Тлоквенк-Роуд, никогда не подводит своих клиентов, отдает все заработанные деньги марам от свина общей траты. А если ему время от времени хочется посидеть в кресле, дать отдохнуть своим усталым косточкам, что же в этом плохого? Марама Цвея любит готовить, и если он пойдет в кухню и попытается помочь ей, она выгонит его без всяких церемоний. Нет, эти люди очень несправедливы к мужчинам и судят о них неправильно. Но тут мистер Матико не вспомнил об учениках и вдруг понял, что, возможно, в этом суждении есть доля истины. Это из-за них люди плохого мнения о мужчинах. «А виной тому их неряшливость и наглое обращение с женщинами». «Да, конечно, из-за таких, как они». «Ну, и как вам это кресло?» Вопрос Пхути ради Пхути вернул мистера Матиконе в магазин самой удобной мебели и к осознанию того, что он сидит на кресле, которое вряд ли может себе позволить. «Оно мне нравится», — ответил он. «Но я думаю, что, возможно, нам следует поискать что-то подешевле. Не думаю, что Марамацве...» Пхути ради Пхути поднял руки, останавливая его. «Но это кресло только что пошло на распродажу», — сказал он. «Минус пятьдесят процентов». «Только что. Специально для вас». «Пятьдесят процентов?» — воскликнула Мамакути. «Это прекрасно! Вы должны купить это кресло, мистер Матикони. Очень выгодная покупка!» «Но мара Марамацве...» «Она поблагодарит вас за это!» — уверенно сказала мама Кутси. «Мара Матсве ценит выгодные покупки, как и всякая другая женщина. Она очень обрадуется!» Мистер Матикони пребывал в нерешительности. Им очень хотелось иметь удобное кресло. Его жизнь — сплошная борьба. Борьба с автомобилями, чтобы они всегда были на ходу. Борьба с учениками, готовыми испортить любую вещь, за которую не возьмутся. И в конце дня вот такое отличное кресло может примирить его со многим. Противиться покупке было невозможно. Мистер Матикони посмотрел на Пхути ради Пхути. — Вы сможете доставить его на зебра драйв «Конечно!» — улыбнулся Пхути ради Пхути. Он протянул руку и похлопал по спинке кресла. «Вам будет очень хорошо в этом кресле, Ра. Очень хорошо!»